Книга 2. Часть 1. Сэм. Валера Ломин не отличался особым умом или сообразительностью. Он жил в выдуманном мире, где все складывалось так, как ему хотелось. Но даже при таких скудных способностях Валера сумел разжиться в завидном состоянии. а все его врожденная изворотливость. Как бы судьба ни наказывала его за неспособность разглядеть мир таким, каков он есть, Валера всегда поднимался и начинал с нуля. Там, где другой давно поздался или научился не повторять ошибок, валера ломин спотыкался снова и снова. Крутился, как уши на сковородке, но шел вверх, чтобы в сотый раз свалиться в грязь. Но только не теперь. Всего год назад он тарахтел на ржавой колымаге, собирая остатки гордости в кулак в поисках работы. А сегодня только посмотрите на него. Катят то роскошном лимузине, по запруженному городу, на сходку таких же, как он, счастливчиков. валера продал все даже свою колымагу удачно вложившись в новое предприятие сулившее несметное богатство очередной лохотрон как называл это предприятие сам валера вознес его до небес и сейчас попивая дорогущее вино из дорогущего же бокала покачиваясь на неровностях асфальта в своем лимузине он не подозревал как больно будет падать с такой высоты. Первое, что Валера Ломин сделал, когда заработал свой миллион, это обзавелся охраной. до да такой, каких не видывали в этом захолустном городишке. Робот из тех, что когда-то развлекали народ боями на мечах, сидел напротив, готовый в любой момент прикрыть телом своего босса. На нем красовался черный похоронный костюм, словно поглощавший весь падавший на него свет. К бедру крепился длинный и узкий клинок в ножнах. Высокая рукоять обернута полосками ткани на восточный манер. Бледная, неживая рука робота недвижимо лежит на мече, контрастируя с угольной чернотой рукоятки и ножен. Пустой взгляд замер. охватывая окружающее под невероятным углом. Валера недолго раздумывал над именем для новой игрушки, а потому назвал охранника просто «бот». Когда же выпивал лишнего или дымил кислотой в компании обворожительных и легкодоступных девушек, звал его Роберто, или даже Роберто, чем немало радовал подруг на одну ночь. Роботу было всё равно пока он выполнял единственную доступную в его сложенном мозгу программу – защита конкретного человека. Как только лимузин припарковался у входа ярко освещенного здания, Валера закурил и вальяжно вышагнул на тротуар. Робот неслышно последовал за ним. Внутри играла музыка, а снаружи торопливо сновала прислуга. Зал был полон говорящих мужчин в костюмах и смеющихся женщин в откровенных платьях. На переносице почти каждого гостя темнели полупрозрачные очки. Новейшая модель визора для погружения в интернет. Разработка «Призмакорп», которые и устроили эту вечеринку. Валера надел свои очки визор и двинулся сквозь толпу, изредка приветствуя других костюмов, Иск обрезанно улыбаясь дамочкам, предвкушая конец этого вечера. Охранник-робот стал его тенью. Многие с неодобрением поглядывали на новоприбывшего, кидая опасливые взгляды на его сопровождение. Валеру не любили за его нездоровые идеи, как выражались члены первого звена этого лохотрона. Но терпели. ведь он приводил все новых и новых подписчиков из низов общества, готовых родную мать продать за шанс пожить их жизнью. Ломин так и лучился самодовольствием среди своих. Это у себя дома, или записывая выступления для подписчиков, он накидывал личину скромного мудреца, помазанника Божьего, ведомого неоспоримой дланью его. А длань эта сулила всем и каждому немалые деньжищи. Сейчас он мог забыть обо всей этой чепухе, насладившись тем, ради чего так рисковал год назад. «Бо, дружище!» – лениво произнес Валера, оказавшись рядом с одинокой, юной на вид девушкой, скучавшей в барной стойке. «Иди отдохни, хватит меня пасти, как распоследняя псина!» Робот послушно двинулся к стене, откуда открывался вид на каждый уголок просторного зала. Девушка у стойки кокетливо хихикнула, услышав реплику Валеры. Он только того и ждал. «И почему эта такая прекрасная мадемуазель томится в одиночестве на этом сборище тугих кошельков?» Щечки мадемуазель зарделись, а глазки так и бегали по лицу богатого кавалера. «Послушайте», — продолжал Валера уже тише, они не ли нам и не поболтать ли о вас?» Девушка еще раз хихикнула, а потом игриво кивнула. Валера Ломин любил таких. Если его избранница оказывалась разговорчивой или еще хуже с мозгами, через пару минут он терялся и сникал. А ведь он только пришел, весь вечер впереди. Его новая знакомая так не думала. Она что-то беспечно щебетала ему на ушко с полминуты, упираясь упругой грудью в плечо. а потом увлекла за собой за занавес, разделявший зал и узкий коридор, вдоль стен которого темнели десятки дверей. Ввалившись в одну из них, Валера толкнул мадемуазель на так, кстати, подвернувшийся кожаный диван и спустя мгновение замер от страха, услышав грубый мужской голос. «Молча повернись ко мне!» – донеслось из-за спины. Валера повиновался. «Спасибо, Рита, можешь идти!» Девушка тут же ретировалась, оставив в воздухе приятный аромат духов. Ну а теперь... Только и успел вымолвить мужчина, глядя на побелевшего от страха ломина как дверь слетела с петель, и в миллиметре от его горла замерла блестящая в полумраке комнаты лезвия. Глаза робота горели красным, улавливая мельчайшие изменения обстановки. Слух его напрягался до предела. Валера, застывший до того в нелепой позе с наполовину расстегнутой рубашкой, облегченно выдохнул. На лице проступил румянец. «Ну а теперь», — заговорил он преувеличенно бодро, «говори, кто ты такой и какого хрена ты подослал ко мне эту девку?» Он не спеша застегнул пуговицу рубашки, пытаясь накинуть налетной возмутимости, поправил съехавшие на бок очки визор, попутно включив запись, и почти вплотную подошел к незнакомцу. «Петр сабуров грубо отчеканил тот. «И ты мне должен!» Валера расхохотался, запрокинув голову. сабуров не двинулся с места, уставившись на рукоять меча, чье лезвие едва не касалось его кожи. Он не сводил испытующих глаз с оружия, будто бы мог взглядом заставить его отодвинуться. «И в каком же это дебильном сне тебе такое приснилось?» Оборвав смех, лениво выговорил Ломин. Во взгляде его промелькнула недобрая тень. «Я на тебя подписался месяц назад и прогорел!» Петр сабуров переместил взгляд на шею робота, где под самым подбородком виднелся бледный, едва различимый узор. «Послушай ты, недоносок!» Ленца мгновенно испарилась из его голоса. Если бы ты хоть немного соображал, то остался бы при деньгах. Ты мне должен, упрямо повторил сабуров Его больше не интересовал робот. И без своего я отсюда не уйду. Вот ведь ты тупой гаденыш, начал распаляться Валера. Еще не дошло, что можешь и не выйти отсюда на своих двоих. Как же его бесили все эти нытики, клянчащие деньги, машины, услуги. Или замолвить словечко. А еще больше он ненавидел, когда ему так нагло обламывали приятный вечер с молодой красавицей. Ломин вспомнил, что девчонку подослал этот ублюдок, и кровь его вскипела. Ощущение вседозволенности упало красной пеленой за взор. Пусть он не смог поразвлечься с мадемуазель. Валера свое возьмет. Он выглянул за дверь. Коридор пустовал, музыка по-прежнему лилась из большого зала. Его коллеги, подписчики третьего звена, хлынут за занавес не раньше, чем через час, когда дойдут до кондиции и разберут всех доступных девиц. «Шевельнешься? Бот в секунду отсечет твою голову, понял?» Сабуров кивнул. От тона ломено лицо его побледнело. «Веди его в подвал», – скомандовал Валера охраннику. Тот заломил руки Сабурова за спину, тычками отправив его в дальнюю часть коридора. Внизу, под шумевшим и движущимся зданием, все покрывал темный бархат. Он мягко пульсировал алым, синим, бирюзовым и розовым. Стены, пол, потолок и даже мебель покрыты этой живой материей. Петр сабуров внутренне содрогнулся, едва вошел в подвал. Робот толкнул его в спину, отправив на середину круглой бархатной комнаты, заставленной у стен мягкими диванами. Пленник проехался небритой щекой по полу, стараясь не думать, что здесь вытворяли эти озабоченные толстосумы каждые выходные. «Ладно, послушай», – заговорил он сдавленно, пытаясь подняться на ноги. «Мы договоримся. Отзови своего робота, я уйду». Его рука пробежала по кожаной куртке, скользнула в карман, и следующий миг ствол пистолета уперся в лицо Ломина. Еще мгновение, пронзительный тоненький свист рассекаемого металла и пистолет разлетелся на две части. «Какого хрена ты ждал?» – заорал взбешенный ломин Робот не шелохнулся. «Опасности нет», – бесстрастно резюмировал он. «Его кисти не способны удержать оружие». Собуров понимал, что робот прав. Руки пониже локта онемели, он едва мог сжать кулаки. «Я с тобой позднее разберусь!» Валера повернулся к сабурову «А ты меня надолго запомнишь!» Он незаметно кивнул роботу. «Давай, мой коронный!» Трижды блеснул клинок, колени и самый низ живота повыше паха пронзила острая боль. Петр повалился на бок, застанав, будто раненый зверь. «Дальше! Чего остановился?» Но робот медлил. Пару секунд спустя дверь за их спинами распахнулась. пустив жёлтый свет в густой полумрак подвала. «Валера, вы тут?» – удивлённо округлив глаза, порамлямлила один из костюмов. «Поторопитесь, мы начинаем собрание, а потом будет банкет». Мужчина мельком глянул на валяющегося в луже крови сабурова «Закончите потом», – скривившись добавил он, «если это так необходимо». Красная пелена начала спадать, освобождая разум Ломина. «Нет-нет, конечно же, не необходимо. Я сейчас поднимусь, только распоряжусь, чтобы убрали этот мусор». Костюм из старого звена попытался улыбнуться, а затем удалился. «Встретимся в другой раз, если не успеешь за ночь свалить из страны», – бросил он Сабурова, выходя за дверь. Тот лишь бессвязно прорычал в ответ.